Глава сороковая. Заговор. Аэропорт Шереметьева. Ангелина. «Аня, ну я же просила тебя выехать сразу после моего звонка», — отчаянно проговорила в трубку геля и, зажав телефон плечом, припарковала машину на стоянке аэропорта. «Дёрнул тебя черт выпить этот очищающий коктейль, а?» «Ну, я же не думала, что он так быстро подействует», — простонала подруга. Ой, «Ой, ой живот крутит, пипец!» «Совсем не можешь ехать дальше?» «Нет, стою на обочине. Боюсь, если выйду в поток машин, то точно ничего хорошего не будет. Мне бы добраться до ближайшей заправки, где есть туалет». «Блин!» — Геля в панике посмотрела на часы. «Как далеко вы от аэропорта?» «Минут двадцать езды». «Тогда скинь мне геолокацию». Сдавая назад, сказала она и развернула машину к выезду с парковки. «Я сама приеду за Дашей и привезу тебе таблетки. У меня как раз с собой вся аптечка». Геля летела по трассе, молясь, чтобы только не опоздать на рейс. «Вечно со мной так», — ворчала она, мастерски объезжая машины. «Сначала, как обычно, все удачно складывается. И билеты на рейс были, и отель Аня нашла хороший». Вещи и документы у меня с собой. Оставалось только Дашку доставить в аэропорт и сесть в самолет. Но нет же, Геля стиснула челюсти. Аня решила почистить организм и выпила какой-то мутный детокс-коктейль. Навигатор показывал, что до места назначения оставалось ехать семь минут. И это давало большую надежду на то, что они с Дашей все же улетят сегодня в Турцию, но... Гель, мы в кафе. Кидаю геолокацию. «Прости, но не могла больше ждать тебя на трассе». «Ты что, издеваешься?» — глядя на экран, прикрикнула Геля. «Я же только что проехала поворот. Мне теперь и развернуться негде, чтобы попасть в это кафе». А -а -а стиснув зубы, прорычала на всю машину и утопила педаль в пол. Подруга словно нарочно водила ее кругами. Но Геле все же удалось быстро добраться до кафе и, наконец-то, увидеть Дашу. «Привет!» — запыхавшись, сказала она, обняла дочь и с досадой взглянула на подругу. «Ань, как ты? Полегче?» «Уже лучше!» — ответила довольно бодро. «Прости, что вы из-за меня опоздали на рейс». «Мам, мы разве не полетим?» — расстроенно спросила Даша. «Полетим, полетим, зайка!» — переворачивая вверх дном косметичку с лекарствами, ответила Геля. «У нас еще больше часа до вылета, так что успеем», — улыбнулась Даша и протянула Ане блистер с таблетками. «Держи, они быстро помогают. А еще давай-ка завязывай уже со своими детоксами». «Может, вам стоит поменять билеты?» — не обратив никакого внимания на таблетки, предложила Аня. «Ну, просто... просто это... помчитесь сейчас на всех парах, будете нервничать, переживать» а так улетели бы спокойно вечерним рейсом, и все. «Дашуль, иди одевайся». Геля кивнула в сторону гардероба и, дождавшись, когда она уйдет, пристально посмотрела на подругу. «Не могу я здесь оставаться, Ань, не могу! Мне нужно побыть наедине со своими мыслями, навести порядок в душе и провести время с Дашей. У меня сейчас такая каша в голове, ты бы только знала». «Да, наворотили мы дел», — вздохнула Аня. Жанна с самого утра телефон обрывает и пишет гневные СМС. «Я, конечно, знаю, чем закрыть ей рот, но пока приберегу этот козырь. Вдруг все как-то мирно разрешится». «Мирно?» — рассмеялась Геля. «Что ты имеешь в виду?» «Прости, мысли вслух». «Ты всерьез думаешь, что меня кто-то сможет уговорить переиграть в финал?» «Гель, для начала тебе просто нужно остыть, а уже потом...» «И потом тоже ничего не будет. Я нисколько не жалею о своем поступке, и ты это прекрасно знаешь». «Да, возможно, было бы лучше, если бы я ушла с проекта тихо и без финального спектакля. Но раз Горячев ничуть не изменился за эти годы, Я остался таким же самодовольным говняком, то он не заслуживает нормального отношения. Гель, я разговаривала с Гагиком, и выяснилось, что Кирилл... Не дослушав, Геля резко вскинула руку, требуя замолчать, и наклонилась к Ане. Только не нужно искать в нем положительные качества, ладно? И уж точно не смей его жалеть. Я просто отплатила ему той же монетой. Вот и все. Внезапно подруга посмотрела в сторону выхода и, потупив взгляд, закусила губу. И «Я знаю, что ты это не одобришь, но...» «Искренне считаю, что тебе нужно его послушать, а не бежать из страны, сломя голову». Обернувшись, Геля увидела Кирилла, впилась ногтями в ладони и ужалила взглядом Аню. «Ты нарочно заманила меня сюда?» «Гель, просто поговори с ним, ладно?» примирительным тоном попросила подруга. Рывком застегнув косметичку с таблетками, Геля бросила ее в сумку, окинула подругу презрительным взглядом и, подойдя к Даше, которая делилась с Кириллом предстоящей поездкой, взяла ее за руку. «Идем, зайка». Геля игнорировала присутствие горячего, но чувствовала на себе его пристальный взгляд. «Давай поговорим», взяв за руку, сказал он, но Геля тут же ее отдернула. «Мы спешим на рейс», — обжигая взглядом сетчатку его глаз, бросила она. «И ты не имеешь никакого права нас задерживать». Кирилл достал из кармана кожанки звонящий телефон, прижал его к уху и сказал только одно слово. «Понял. Пусть Даша побудет с Аней, а ты...» Убирая в карман мобильник, обратился он к Геле. «Идем со мной». После чего он развернулся и направился к выходу. «Куда?» Не сдвинувшись с места, нахмурилась Геля, но в ответ ее ждал только громкий хлопок двери. «Что у вас с ним за заговор?» — повернулась Каня и, ничего не понимая, вышла на улицу.